Глава тридцать шестая Свет, пробиваясь в щели между портьерами, рассекал сумрак золотыми плоскостями, ясными и чистыми, без малейшей пылинки. Я остановилась посреди небольшого зала. В углах сколыхнулась тьма, зазмеилась по паркету темными лентами, переплетаясь в узоры. Сразу с четырех сторон Взвелись пантеры, бесшумно приземлившись, пошли вокруг меня, нервно дергая хвостами, кося желтыми голодными глазами. В сумраке белели оскаленные клыки. Сердце застучало чаще. Инстинкт призывал бежать от хищников. Бесшумно, как и появились пантеры, прыгнули в углы и исчезли во тьме. «Свет!» — приказал я. Портьеры распахнулись. Свет озарил цветные ковры, диваны, кресла и пуфики в пестрые обивки, изящные резные столики. Тьма не ушла. Она выползала из-под мебели, поднималась из-под ковров темными нитями, свивалась в черные фигуры, струилась к потолку ажурными лентами, складывалась в гибкие узоры фракталов. Потолок заполнился пульсирующими спиралями. Они перетекали друг в друга, изменялись. Казалось, жидкая тьма рухнет на меня. Ноги так и подгибались. Хотелось закрыть голову руками. Вдалеке послышалась мелодия. Сначала неясная, она подстраивалась под движение фрактальных узоров тьмы или они подстраивались под нее. Музыка нарастала, ласкала слух смутно знакомыми ритмами восточного танца. Восемь огромных капель тьмы потянулись из узоров, обретая форму женских тел. Отделившись от потолка, женщины закружились. Лепестки их одежды вздрагивали в такт движением. Моя соседка занималась восточными танцами. маленькая я часто приходила к ней, когда родители выставляли погулять, чтобы не мешала Поэтому увидела ее тренировки. Она брала меня на занятия, чтобы зимой я не мерзла на улице. И теперь восемь угольно-черных копий моей соседки извивались и выплясывали, зовя присоединиться, поддержать горячий кокетливый танец. Вдохнув я, закружилась на месте, сделала восьмерку бедрами и остановилась. Фракталы продолжали бег по потолку, девушки плясали. «Хватит!» — произнесла я. Ожившие тени легли под мебель, края портьеры, ковры забились в углы. «Прекрасная работа!» В обычно ровном голосе саранды почудились нотки уважения. Выдохнув, я внезапно почувствовала сногсшибательную усталость. Упасть бы. Сзади подвинулось кресло. Я рухнула в него. Вам следует отдохнуть, мягко предложила Саранда. Освоение заклинаний и родовых навыков требует много сил. Я заметила, вы отлично справились. Просто больше заняться нечем. Дрогнувший голос выдал мою тоску, и я раздраженно сжала, а затем, будто извиняясь погладила подлокотники. — Неважно, какие причины вами движут, главное, вы благополучно освоили этот вид магического воздействия. Вы можете собой гордиться. Я усмехнулась, помедлив спросила, — а какая от этого заклинания может быть польза? Помимо того, что можно устроить мужу представление красавиц-танцовщиц, не удержавшись, я рассмеялась, ну да, помимо этого, можно обмануть врагов своей копии спрятаться, изменить внешность и одежду, устроить развлекательное представление. Полезно. Нет бесполезных родовых заклинаний, есть только недостаточно сообразительные главы рода. Постараюсь быть сообразительной. Встав, я прищурилась и снова обратилась к магии. Из тени под ногами встала широкоплечая фигура, в вмиг обрела форму и цвет. Напротив стоял Равер. Мой рыцарь, сурово глядя на меня, он потянул из ножен меч. В свете солнца блеснуло бритвенно-острое лезвие. Сердце билось часто-часто. Неощутимое, но такое настоящее на вид острие очертило мою скулу и застыло у горла. «Если кто-нибудь проникнет в дом, его можно будет припугнуть внезапным возвращением Равера». Он был совсем как настоящий. Я протянула руку, она прошла сквозь клинок. Подмигнув, Равер расплескался тенями. После секундной паузы Саранда задумчиво произнесла. «Ну и фантазию у вас, хозяйка!» Колени внезапно ослабли, я опустилась на пол. «Вам надо поесть». — назидательно сказала Саранда. — И практические занятия на сегодня лучше завершить. Вы и так потрудились на славу. — Какое еще заклинание я могу изучить? — Это лучше обсудить с хозяином. Я опустила взгляд на колени. К сожалению, Раввера не было рядом ни порадоваться моему успеху, ни посоветовать упражнения, ни даже просто меня обнять. Мне вот так не хватало. Я, а также министр иностранных дел Авелодри, военный министр Алвер, наши заместители Титаларт, Кокор Индели и Мьор Энджин браский и глава полиции Хоббл Нерландийский собрались в закрытом клубе «Черная карта», расположенном между тремя министерствами. Слов ни у кого не было. Были копии депеши о чудовищном поражении в Чарундии, отбросившим нас на 80 километров ближе к побережью. И это не говоря о тысячах погибших, раненых и взятых в плен. Таких потерь не было с прошлой войны. Меня душила мысль, что этот провал — следствие преждевременной атаки, начатой, чтобы отвлечь внимание от исчезновения Длора в Кокике. Отвлекли. Ничего не скажешь. Хотелось схватиться за нующую голову и стукнуться лбом о покрытый бархатом стол. Но я сидел прямо и переглядывался с остальными. Полумрак отдельного кабинета, кожаная массивная мебель, свечи, золоченная статуя полуобнаженной девы, на музыкальный инструмент в руках, которые вешали шляпы, напоминали о карточных играх и сплетнях под бокал другой вина, настраивали на несерьезный лад. видимо Титаларт эту несерьезность тоже уловил, усмехнулся нервно. «Может, в партию в карты?» «И выпить», — мрачно добавил Хоббл. «А проигравший пойдет к императору первым», — добавил Титаларт и оглядел сидевших вокруг стола. Авелудри обратил на меня глаза с почти бесцветной радужкой. «Думаю, к императору пойдет Раввер». У вас хорошие отношения, и ты, кажется, скоро покидаешь пост. Так что надо обсудить меры по обеспечению безопасности, компенсации семьям погибших, обмен пленных. Я переводил взгляд с узкого лица. Авелодри на пухлое лицо. Алвера и наоборот. Надо проблемы решать, а не прятаться, как нашкодившие мальчишки. Это наступление произошло по приказу императора. Он свою вину никогда ни на кого не сваливает. Так что с нашей стороны требуется только выслушать его и действовать на благо страны». «Легко тебе говорить», – недовольно отозвался Алвер. «Ты ж его любимчик!» Я постучал по конверту с магической печатью военного министерства. «Мы не то сейчас обсуждаем». «Вы вообще осознаете, что мы можем потерять Чарунзю, и тогда нам аукнется отсутствие продовольственной безопасности?» «С продовольствием помогут ахтанцы», — улыбнулся Титаларт. «Подготовку правовых актов я почти закончил», — Авелодри покачал головой. «Не в этом дело». «А в чем?» Перестав улыбаться, Титаларт поочередно взглянул на всех. «В случае потери Черунзии...» — Алвер поморщился. «Мы можем оказаться в континентальной блокаде. И нам нечем будет платить», — напомнил я. «В Черунзии все наши золотые рудники. В Алверии осталось три серебряных, два из них иссекают «Сотрудничать с нами будет политически невыгодно», — добавил Авелодри. Титалард снова нас оглядел. «Вы так говорите, словно мы рискуем, словно нас могут завоевать!» Он нервно усмехнулся. «Как можно быть таким идиотом?» Хоббл вытащил портсигары и уныло заметил. «Вообще-то именно так дела и обстоят. Захват Чарунзии в свое время был вынужденной мерой. Ресурсы заканчивались, и без вливания новых Алверия обречена». Повисло неприятное молчание. Хоббл раскурил душистую папиросу. «Придется мобилизировать островную армию». Сцепив пальцы, Алвер вздохнул. Наверняка подумал, что теперь император точно отправит его в Черундию и никакие отговорки больше не спасут. «Вероятно», – кивнул я. «Но в данный момент надо выработать антикризисный план действий, чтобы было что предложить императору. что нибудь предлагать в любом случае придется лучше продумать все сейчас когда информация о поражении распространится времени на дискуссии не останется проблема в том вступил в разговор мор заместитель алвера что ситуация настолько <кхм> неординарна что думать об этом страшно если не думать скоро станет еще страшнее я застыл уловив шорох за дверью Мгновение спустя раздался стук. «Император вызывает!» С каким-то облегчением вздохнул Алвер. Он тоже думать не любил. После снятия магической защиты в дверь вошел курьер особого отдела. Направился ко мне. «Взрыв недалеко от моста на остров Длоров!» Сказал, на ходу доставая пакет. «Началось!» Протянул Хоббл и стряхнул пепел в специальный отсек в портсигаре. «Слишком рано!» — покачал головой авелодрик «Если только это не заранее запланированная акция!» — уставился на него Алвер. «Ты там как шпионов и диверсантов ловишь?» Курьер вышел. Взломав печать, я быстро прочитал сообщение и не знал, то ли в самом деле стукнуться головой об стол, то ли смеяться. Наверное, и то, и другое. Сминая послание поднялся. — Начинайте планирование. Я разберусь с этим взрывом и вернусь. — Может, лучше и я? — Хоббл смотрел на меня снизу вверх. — Нет, ты подготовь проект по усилению столичной безопасности силами полиции. Посмотри, что сможете сделать сами. Нужны ли военные? Урегулируйте этот вопрос с Альвером. Я направился к двери. На этот раз никто меня не останавливал.